Лео Тенцемпер понял, что жить ему осталось считанные минуты и старался вести себя с непринужденной небрежностью уроженца Кипромунди, подаривший имперскому военно-космическому флоту и его самых блестящих офицеров. «Как у вас дела, господин Уланти? На двух орудийных палубах правого борта сильный пожар. В районе вспомогательного кормового погреба боеприпасов тоже небольшой пожар». На верхних полётных палубах левого борта пожар гораздо сильнее, но это не очень страшно, потому что мы потеряли больше половины бомбардировщиков и истребителей. Стартовать с этих палуб всё равно некому. Системы внешней связи почти полностью вышли из строя, но это не важно, потому что в бою из-за мощных помех и перегруженного эфира всё равно ничего не разобрать. Наши генераторы пустотных щитов работают на пределе». Мы потеряли почти 20% личного состава, и потери всё время растут, потому что раненные мрут как мухи, а в остальном всё в полном порядке. Магос Кастоборос как раз сейчас в машинном отделении, он читает заклинание над третьим реактором. Семпер невольно улыбнулся, послушав Уланти. Можно было подумать, что им предстоят учебные стрельбы, а не схватка с кораблем свирепого адмирала Ванамы. Как вы оцениваете боеготовность Махариуса, господин Уланти? Она такова, что мы очень скоро встретимся с тенями наших погибших товарищей, не задумываясь выпалил Уланти. А вы, наверное, думали, что закончите свои дни в кресле-качалке, рассказывая внукам о том, как покрыли себя неубивающей славой на службе в военно-космическом флоте. Хитро покосился на лейтенанта Семпер. Я всегда гнал от тебя эту страшную мысль. На этот раз Сэмпор расхохотался и хлопнул старшего помощника по плечу. «Не расстраивайтесь! Сегодня я почти уверен, что это вам не грозит!» Махариус вместе с остатками имперского флота приближался к противнику. Крейсер начало трясти. Первые вражеские боеголовки взрывались в еле живых пустотных щитов. «Что у нас с торпедами, господин Айдар? Шесть в аппаратах!» Ещё есть в торпедном отсеке, доложил лоснувшийся комендор. Семпер знал, что Найдер сильно переживает из-за гибели половины своих пилотов. Других торпед у нас пока нет, продолжал Найдер. Транспортная лента носового погреба уничтожена, а из кормового ничего не взять, потому что там не потушен пожар. Хорошо, пусть будет 12, кивнул Семпер. Постарайтесь не потратить их попусту. Найдите цель. И не стреляйте, пока не убедитесь в том, что не промахнётесь. Через некоторое время Махариус дважды дрогнул, дав два залпа по три ракеты по двум разным целям. Семпер пристально изучал дисплей. Сначала ему показалось, что корабли сил Хауса просто маневрируют, уклоняясь от торпедных залпов, но потом он понял, что на самом деле происходит. Поняли это и его наблюдатели. Корабли противника разворачиваются Они бегут. И действительно, теперь на всех дисплеях было хорошо видно, как уцелевшие корабли противника лажатся на курс к точке перехода в варп, расположенной на окраине звёздной системы. Они оставляли на произвол судьбы получивших повреждения товарищей. Равинсбурга по-прежнему интересовало уничтожение всего бегущего флота, и в первую его очередь его флагмана. Но он не мог упустить и эту возможность. "Эгонь!" приказал лорд-адмирал, когда его корабли поравнялись с подбитыми вражескими судами. "На пусть враг не думает, что мы удовлетворимся этими объетками!" Имперские корабли стреляли почти в упор. Одни форсировали двигатели, стараясь догнать более быстроходные корабли сил Хауза, другие палили в след уходящему противнику, надеясь, что случайные попадания повредят их двигатели. Внезапно У вырвавшегося вперед быстроходного фрегата взорвалась носовая часть. На капитанских мостиках имперских кораблей послышались тревожные возгласы «Мины!». Наблюдательные системы стали с удвоенным вниманием прочесывать космическое пространство, а корабли начали маневрировать, стараясь избежать новой опасности. Равенсбург страшно выругался. Отступающий противник оставил за кормой мины. Незаметные среди витавших в космосе обломков, они представляли сейчас реальную угрозу. А пока его флот будет пробираться в обход минного поля или отправлять штурмовики на поиски уничтожения мин, враг скрытся в варпе. На какие потери сейчас был готов Равенсбург? Что будет, если он бросит свой бестово поредевший флот прямо на минное поле, в надежде, что большинство кораблей прорвётся? Лорд-адмирал все еще колебался, когда один из его офицеров удивленно воскликнул «Смотрите, появились какие-то новые корабли! Целый флот!» На борту Махариуса это событие произвело такое же впечатление, как и на остальных кораблях флота Равенсбурга. Глядя на отчетливые сигналы энергетического излучения, не весть откуда взявшихся судов, Сэмпор легко мог представить, какое замешательство царило во флоте сил Хаоса. Уланти лишь подтвердил то, о чём почти сразу догадался Семпер. Корабли эльдаров, около 20 боевых единиц, включая 10 крупных. Один император знает, откуда они взялись и сколько времени они скрытно следили за нашим боем. Да и дальнейшие их намерения известны разве что самому императору, подумал Семпер, заворожённо следя за тем, как корабли эльдаров с их странным Непостоянным энергетическим излучением приближаются к противоборствующим флотам. Казалось, эльдары летят на перехват флота сил Хаоса, но стоило им немного изменить курс и чуть повысить скорость, они легко могли атаковать имперские корабли. На Махариусе все прекрасно помнили, насколько быстрые и маневренные суда эльдаров, способные совершенно внезапно и без малейших усилий менять и курс, и скорость. "Верны, Ксенасы!" выругался командир Божественного права Август Тортелий. "Эти твари сейчас нас атакуют! Господин лорд-адмирал, прикажите немедленно открыть огонь, иначе будет поздно!" "Отставить, открыть огонь!" рявкнул стоящий рядом с Рабинсбургом Хорст, таким голосом, что все разом вспомнили о том, что говорит инквизитор и личный посланник верховных лордов Терры. "Ждите!" Посмотрим, что они будут делать дальше, и тогда всё станет ясно. Чёрт возьми, неужели вы до сих пор не идентифицировали ни один корабль эльдаров? Раздражённо спросил Семпер. Вы же знаете, господин Командор, как трудно распознать даже те корабли эльдаров, с которыми раньше встречался, вкинув голову в плечи, стало оправдываться старший наблюдатель. А когда их так много? Внезапно Положение спас один из связистов. Господин командир, воскликнул он. Нас вызывает один из кораблей эльдаров. Уланти и Семпер настороженно переглянулись. Ответим, приказал капитан. Из динамиков послышался громкий, уверенный и слегка ироничный голос. "Добра и ли у вас охота, Махариус?" Голос был странным, нечеловеческим. но произносил хорошо знакомые слова традиционного приветствия, принятого в имперском военно-космическом флоте. Сэмпор и Уланти невольно уважительно крякнули. Теперь капитан Лилиатона почти чисто говорила на готике. Кроме того, за все время прошедшее с их последней встречи, это надменное существо явно дало себе труд изучить традиции военных, стоящих на страже человечества. «В общем и целом, довольно добрая», — ответил Сэмпор, — «когда мы впервые встретились, мы были почти врагами, а когда расстались почти союзниками». «Наверняка вы гадаете, кто же мы сегодня», — с той же иронией заявила Лилиатона. «Так знайте, что сегодня мы принесли слугам того, кого вы называете осквернителем, Маэль Данан». «А с чем его едят?» — удивленно спросил Уланти. Это значит полное и безжалостное истребление, любезно подсказал старшему помощнику Семпер. И в то же мгновение корабли эльдаров открыли огонь. Один из крейсеров, летевших в варьергарде отступающего флота, разлетелся на части под шквальным огнём пульсирующих лазеров эльдаров. Ещё через несколько секунд множество попаданий получили и другие корабли сил хаоса. Некоторые пытались отстреливаться, хотя их командирам было очень трудно найти цель среди почти невидимых и юрких кораблей эльдаров. Другие панически маневрировали в поисках путей к бегству, но попадали при этом под обстрел имперских кораблей. Имперский флот и эльдары вновь открыли огонь, как только силы хаоса оказались между ними. Сражение в Гефсимании Предстоит бушевать ещё несколько дней. Люди и эльдары будут ещё довольно долго охотиться за уцелевшими кораблями противника по всей системе и ещё понесут ощутимые потери. Но в конечном исходе битвы никто не сомневался уже сейчас. Мойль Данан. Корабли адмирала Гиерофанта Вала Лотиса Ванам ждало полное и беспощадное истребление. Так, была перевёрнута очередная страница в истории готической войны.